Глава 16. Изблеяние блетчли Март 1941 года. Парни из БП, мой вам совет. Если встречаетесь с двумя девушками одновременно и пытаетесь утаить одну от другой, соблюдайте конспирацию. Иными словами, не ведите в Адеон в Блэчли белокурую секретаршу, если обычно ходите туда же с темноволосой амазонкой, с которой встречаетесь у озера во время перерыва на чай. «Не то однажды он и амазонка поймает вас с поличным». «Мерзкий, вонючий лягушонок», — пробормотала Мап с особой злобой, нажимая на каждую клавишу своего тайпекса. Месяц за месяцем она ходила в кино и на ужины с Эндрю кемптоном изображая страшную заинтересованность, когда он нудел о внутренней оболочке своего желудка и о том, как у него мерзнут пальцы на ногах. «Ну да, может, он и был скучноват». Но Мапп показалось, что при этом он добросердечен, рассудителен и честен. Тот, кто даст ей чувство довольства жизнью и постоянства. Он сказал, что больше ни с кем не встречается, намекал, что подумывает представить ее своим родителям. И все это время путался с машинисткой из особняка. Вот тебе и честность. Судя по всему, он воспринимал Мапп просто как девушку, с которой можно поразвлечься без всяких обязательств. все мужчины так о тебе думают ядовито прошипел голос у нее в голове дура дешевая шлюха на секунду она снова ощутила его дыхание на своей щеке его мужчины который это сказал но тут же отпихнула воспоминание в дальний угол где ему и было место и склонилась над тайпоком настраивая роторы согласно сегодняшним параметрам для красных сообщений у нее оставалось еще куча кандидатов в женихи Мужчин, которые не будут прикидываться, а действительно окажутся добрыми, рассудительными и честными. Маб закончила перепечатывать донесение, наклеила полоски текста на бланк, подышала на замерзшие пальцы. Холод в корпусе стоял, как на Северном полюсе. Работницы отдела дешифровки горбились над своими тайпексами, до ушей закутавшись в пальто и шарфы. Теперь машинок стало больше, не две, как в начале. Слава богу, уже не требовалось бегать по улице, относя расшифрованные донесения в отдел перевода и анализа. Его перевели в соседний корпус, и работавшие там спецы немедленно придумали способ быстро передавать бумаги. маб взяла прислоненную к столу метлу, громко постучала по деревянной заслонке в стене, затем отодвинула заслонку и крикнула в открывшуюся нору. «Эй, просыпайтесь!» «Отвали!» заорали в ответ из третьего корпуса, но из темного провала со стуком выпал деревянный лоток. Мапп положила в него стопку бумаг, потянула за проволоку, отправляя лоток обратно, и вернулась к машинке. В середине следующего расшифрованного рапорта обнаружилась какая-то мешанина, но времена, когда Мапп приходилось передавать бракованные депеши кому-то поопытнее, были давно позади. Значит, либо сбой машины, либо радиосигнал прервался при перехвате, заключила она. Дозвонившись до отдела регистрации, МАП попросила тамошних служащих посмотреть в реестре входящих. Если сообщение перехватили и записали дважды, часто удавалось обнаружить отсутствующие блоки кода во второй версии записи. И тут в отдел дешифровки ворвался молодой человек в свитере с вывязанным узором. «Мне нужна ваша самая высокая девушка», — выпалил он с порога. «В 11 корпусе новая операция. Нам прислали семерку из ЖК МК». но требуется восьмая, причем ростом как минимум пять футов восемь дюймов. Кто тут самая рослая?» Все обернулись к Мап, и она встала, продемонстрировав свои пять футов одиннадцать дюймов. «Отлично! захватить свои вещи!» «Это на время или...» «В нашем дурдоме разве разберешь? Давайте быстренько!» Насупившись, Мап взяла сумочку. Нельзя сказать, чтобы она горела желанием покинуть отдел дешифровки в шестом корпусе. Конечно, работать приходилось без продыху, но за почти 9 месяцев она успела научиться хорошо выполнять свои обязанности. Со временем она поняла, что девушки из этого отдела были не просто машинистками. Требовалось немало воображения и опыта, чтобы взять испорченное сообщение и подкрутить то так, то эдак настройки ротора, пока текст не станет понятным, или просмотреть вероятные ошибки в марзянке и отыскать то место, из-за которого пошел на смарку весь текст. Приятно было видеть, как в результате пятибуквенная галиматья упорядочивается под ее пальцами в цепочки немецких слов. Но мало ли что она находит приятным. Работать надо там, куда посылают. Мапп поспешила к одиннадцатому корпусу по посыпанной гравием дорожке, щурясь под бледным весенним солнцем. Скоро день рождения Люси. Она договорилась об увольнительной и собиралась съездить с тортом в Шеффилд. К счастью, Люси теперь живет там, с теткой. По крайней мере, пока силы Люфтваффе продолжают утюжить Лондон. Бедной Люси не нравились ни Шеффилд, ни тетка. У той было четверо своих детей, и ей совсем не улыбалось кормить лишний рот Возражения улетучились, как только Маппа обещала каждую неделю высылать ей часть своего жалования. Пусть Люси и скучала вдали от дома, но она хотя бы в безопасности. Мать наотрез отказалась уезжать из Шордича, и каждое утро мапп просыпалась с мыслью, не сегодня ли она узнает, что жилище матери разметало бомбой. «Славно! Вот и замена!» Кто-то втянул мапп в одиннадцатый корпус. Это оказался мужчина, которого она помнила по очереди за чаем у киоска, устроенного институтами флота, армии и авиации. «Гарольд как-то там». В новом корпусе было душно и зябко, теснее, чем в шестом, и отсутствовали перегородки, просто большое помещение, одновременно гулкое и странно тесное. Девушки из женского королевского морского корпуса выстроились вдоль стены и таращились на чудовищные агрегаты, которые громоздились в центре комнаты. — Барышни! — обратился к ним Гарольд, как бишь его. — Познакомьтесь. Эти машины называются бомбами. Больше всего они походили на плотяные шкафы бронзового цвета. Гигантские штуковины не меньше шести футов в высоту. Спереди топорщились ряды барабанов по пять дюймов в диаметре с буквами алфавита по краю. В плохо освещенном корпусе бомбы выглядели как тролли под мостом или великаны, превращенные солнцем в валуны. Мап застыла, глядя на них в изумлении, а Гарольд продолжал. «Баршни!» Вы нам будете помогать взламывать немецкие шифры. А чтобы дело шло быстрее, те из наших ребят, что посообразительнее, придумали вот эти машины. Работать с такими чудищами довольно нудно, при этом требуется предельная точность. Поэтому мне позволили рассказать вам о них немного больше обычного». Гарольд погладил гигантский шкаф по боку, как собаку. «Каждый шифр предполагает множество возможных настроек шифровальной машины. А пока мы не угадаем эти настройки, нельзя продвинуться в дешифровке. Но вручную выходит очень уж медленно. Так вот, сии монстры здорово ускорят дело, и вы нам в этом поможете. Наши умники будут посылать вам нечто вот такое. Он поднял сложную схему, сплошные цифры и буквы. В шестом корпусе мап не видел ничего подобного. Это называется меню. А почему, сэр? — осмелилась спросить девушка из морского корпуса. — Вероятно, потому что меню звучит убедительнее, чем мы тут вроде что-то вычислили, но сами не уверены. Гарольд поправил очки. — Итак, смотрите в меню, втыкаете штекер в заднюю панель в точности, как на схеме. Гнезда должны соответствовать положению в меню. — Потом запускаете машину, и пусть она себе пашет. Каждый барабан бомбы... Он показал на ряды дисков на ближайшей машине. Проверяет тысячи возможных настройок Enigma быстрее, чем любой человек вручную. Барабан подбирает один возможный вариант настройки роторной проводки и алфавитного кольца, а также возможное соответствие для одной буквы с коммутационной панели. Остается всего ничего. Проверить еще несколько миллионов-миллионов возможных настроек для других возможных вариантов букв с коммутационной панели. Когда машина, наконец, останавливается... Настраивайте проверочную машинку согласно окончательному положению бомбы. Убеждаетесь, что ответ не ложноположительный, ну и так далее. Если оказывается, что он не ложноположительный, сообщаете спецам в соответствующих корпусах, что вы взломали настройки для этого ключа. А потом втыкаете штекеры согласно следующему меню и новому ключу. Вопросы есть? Еще бы их не было, подумала Мапп. Но здесь не было принято задавать вопросы. В БП полагалось промолчать и пробовать справиться самостоятельно. «Мисс Чурт и кадет Стивенс, вот ваша машина. Кто-то окрестил ее Агнус Деи. Можно просто Агнус». «Агги», — уже с неприязнью решила Мапп. Задняя панель машины выглядела так, как если бы корзинку с вязанием скрестили с телефонным коммутатором. Бесчисленные висящие штекеры и длинные багровые косы переплетенных проводов, похожие на спутанную пряжу, змеились между рядов букв и цифр. Стивен сказал с не менее озадаченный, чем мап. «Я записалась в морской корпус, потому что думала, меня пошлют куда-то за моря, где будет красивая жизнь», — прошептала она на ухо мап, пока Гарольд показывал, как с помощью пинцета распутывать кусочки проволоки. «На Мальту или, скажем, на Цейлон». и лейтенанты будут мне там подавать коктейли, а вместо этого барахтаюсь в проводах посреди бакенгемшира. «Выбраться отсюда не так уж просто», — ответила Мап, не отрывая глаз от Агги. «Из БП переводят только беременных или сумасшедших. Выбирай, что тебе больше по душе». Обслуживание Аги напоминало служение раздражительному механическому божеству. Битый час мап устанавливала на место тяжелые барабаны. У нее уже ныли руки. Пальцы то и дело попадали в тугие прищепки, которыми крепились барабаны. Коммутационная панель вообще внушала ужас. Мап приходилось сражаться с путаницей проводов и штекеров, да так, чтобы не допустить короткого замыкания, и при этом сверяться с меню, которое смахивало не то на мудреные диаграммы, не то на заклинания для оживления мертвецов. Когда ее шарахнуло током уже в четвертый раз, мап дернулась, потирая пальцы, и, бормоча проклятие, запустила машину. Если все бомбы работали одновременно, гул в одиннадцатом корпусе стоял невероятный. Казалось, гигантские молоты бьют по наковальням прямо у тебя над ухом. «Пока ждете остановки машины! Занимайтесь остальными барабанами!» прокричал Гарольд, пытаясь перекрыть шум. Ма открывала барабан за барабаном. Внутри торчали расположенные кругами пучки проволоки и орудовала пинцетом, чтобы ни один пучок не касался другого, иначе закоротит. Не прошло и часа, а пальцы у нее уже были исколоты медной проволокой. Глаза щипала от пристального вглядывания во внутренности машины. — А что будет, если проводки в барабанах случайно коснутся друг друга? — спросила она, перекрикивая гул. — Не допускайте этого! Только и ответил Гарольд. Мап трудилась, чувствуя, как пот бежит по ноющей спине. Запястья манжеты платья лоснились от брызг машинного масла, летевших во все стороны из-под барабанов. Когда Аги остановилась, и ни один барабан больше не вращался, Мап разогнулась и убрала с олба мокрые от пота волосы. — Мы ее сломали? — спросила она. Прочие машины продолжали жужжать. — Нет! — «Она вам показывает, что пора проверить результат!» Гарольд продемонстрировал Стивенс, как снимаются показания с другой стороны бомбы и прогоняются через проверочную машинку. «Агги определила настройки!» — объявил он. «Готово! Снимайте с нее все, вставляйте новые барабаны и подключайте следующее меню! Молодцы!» Он сунул Мапп в руки новую диаграмму. Она догадалась, что это армейский шифровальный ключ. поскольку видела это название и прежде на сообщениях, которые печатал ее «Тайпекс» в шестом корпусе. Но остальное содержание меню оставалось загадкой. Мап очутилась на более раннем этапе витка, который описывала полученная в Блэчли информация. Этап, где благодаря машинам выдавались те самые блоки по 5 букв, впоследствии попадавшие к девушкам из отдела дешифровки. Мап невольно вздрогнула. Все-таки труд в отделе дешифровки еще худо-бедно походил на нормальную работу. Полное бюро женщин, барабанящих по тайпексам, не так уж отличалось от машинописного бюро в каком-нибудь офисе, где машинистки щебечут о том, какая чудесная картина, унесенная ветром, ты уже видела. А здесь, в этом шуме, не поболтаешь. И никто не станет восхищаться твоим платьем в помещении без окон, где воняет нагретым машинным маслом где из тебя и со всех остальных ручьем льется пот. Мапп трудилась с лет и уже понимала, что никакая на свете работа не могла показаться более ненормальной, чем эта. Она воткнула последний штекер и сделала шаг назад. «Запускаем!» «Перерыв на обед!» — наконец объявил Гарольд половине девушек. «Через час смените напарниц!» Но Мапп хотелось не еды, а свежего воздуха. Девушки из морского корпуса потянулись к киоску за чаем, а мап просто повалилась на заросшей травой берег озера. В ушах звенело после четырех часов издаваемого аги шума, и пальцы щипала. Она закурила сигарету и достала новую книгу, но ее хватило лишь минут на пять. В этом месяце безумные шляпники выбрали для обсуждения томик стихов. Книга, лаконичная и угрожающая, называлась «Увязшие». Это была поэзия из окопов Великой войны. А пятистопные ямбы выстукивали тот же ритм, что и барабаны-бомбы. «Нет уж, спасибо», — произнесла она вслух, отбрасывая книгу в траву. «Мне эта книга тоже не очень нравится», — раздался у нее за спиной мужской голос. Откинув голову, мап разглядела измятый костюм и широкое лицо с улыбчивыми морщинками. Где-то она его уже видела. «Когда мы с вами впервые встретились, было очень темно», — пояснил он с улыбкой. «Вы сменили мне колесо посреди полночной дороги. Надеюсь, туфли пришлись вам в пору? Отлично подошли, благодарю вас». Мапа улыбнулась в ответ, вспомнив, кто это такой. Правда, его имя по-прежнему от нее ускользало. Вам вовсе не обязательно было их присылать? Не стоит благодарности. У вас, случайно, не найдется сигареты? У Мапа осталась всего одна, и она сильно подозревала, что будет очень в ней нуждаться в конце смены. Он достал портсигар. «Я думала, вы не работаете в БП», — добавила она. Ну да, я работаю в Лондоне. Меня сюда прислали по кое-какому делу. В Министерстве иностранных дел, а то и в Ми-5. Тут периодически появлялись безымянные посланцы из Лондона с кожаными папками для документов и спецсталонами на бензин. Мап оценивающе разглядывала этого шатена, а он молча созерцал озеро. Хорошая обувь. Серебряный портсигар, довольно приятная улыбка. Как же его зовут? Она не хотела признаваться, что напрочь забыла. «Не любите поэзию?» — спросила она, кивая на брошенный томик. Он неопределенно пожал плечами. «Фрэнсис Грей не то чтобы плох», — сказала Мапп. Образованным мужчинам из Лондона нравились девушки, способные говорить о метафорах и сравнениях. Просто надо было казаться немного менее осведомленной, чем они. Взять хотя бы это — «Колючих звезд на небесах не счесть». Хорошо ведь сказано. Просто тема довольно банальна. Но согласитесь, сравнивать окопы с жертвенником как-то не особо оригинально, правда? «Избито», — согласился он и снова умолк. «В этом месяце книжку Грея обсуждают «Безумные шляпники». Снова попыталась завязать разговор Мап. «Так называется литературный кружок БП». Он ответил ей еще одно из своих приятных улыбок, но продолжал молчать. Язык проглотил, что ли? Мап решила, что все равно ничего не добьется, и загасила сигарету. «Боюсь, мой перерыв на чай подошел к концу». «Вам действительно не нравится поэзия Грея?» спросил безымянный шатен. Или вы просто шутите? Не скажу, что совершенно не нравится, но до Уилфреда Оуэна ему далеко. Не его вина. Он ведь, кажется, был еще совсем ребенком, когда это написал. Из тех мальчишек, которые прибавили себе лет и попали в армию слишком рано, припомнила мап обрывки биографии автора. Она поднялась на ноги и запихнула книгу в сумочку. Я, например, понятия не имела о поэзии в 17 16. Простите? Ему было шестнадцать. Послушайте, а вы не согласились бы сходить со мной поесть карри, когда у вас в следующий раз будет увольнение? Я знаю очень приличный индийский ресторан в Лондоне. Обожаю карри. Мапп не ела его никогда в жизни. Он смотрел на нее снизу вверх с легкой улыбкой и, казалось, совершенно не стеснялся того, что она была на полголовы выше. «Странно. Обычно коротышки вели себя иначе. Когда у вас ближайший выходной, мисс Чурт?» «В понедельник. И мне очень стыдно, но я никак не припомню вашего имени». Мап, действительно было неловко в этом признаться. «Фрэнсис Грей», — сказал он, приподнимая шляпу. «Сотрудник Министерства иностранных дел». И посредственный поэт к вашим услугам.